Ни разу еще верховный главнокомандующий не был так непреклонен в отношениях с Петроградом. У некоторых, в том числе у самого Корнилова, как он мне впоследствии признался, невольно создалось впечатление, что вопрос был поставлен несколько шире, чем о назначении главнокомандующего, что здесь играла роль опасение получить будущего диктатора. Однако сопоставление этого эпизода с фактом учреждения для Корнилова Петроградского фронта, обстоятельства не менее значительные, также чреватое всякими возможностями, находятся в полном противоречии с подобным предположением. Корнилов в начале мая принял восьмую армию на Юго-Западном фронте. Генерал Драгомиров был назначен главнокомандующим Северным фронтом. Это второй эпизод, дающий ключ к разгадке установившихся впоследствии отношений между генералами Алексеевым и Корниловым. Восьмую армию Корнилов, по его словам, принял в состоянии полного разложения. В течение двух месяцев, говорил он, мне почти ежедневно. Пришлось бывать в войсковых частях, лично разъяснять солдатам необходимость дисциплины, ободрять офицеров и внушать войскам необходимость наступления. Тут же я убедился, что твердое слово начальника и определенные действия необходимы, чтобы остановить развал нашей армии. Я понял, что этого твердого слова ожидают и офицеры, и солдаты сознательная часть которых уже утомилась от полной анархии. При каких условиях проходили объезды Корнилова, мы уже видели ранее. Удалось ли ему за это время пробудить сознание в солдатской массе? Не думаю. В восьмой армии Калуш 28 июня и Калуш 8 июля являются одинаково лик героя и лик зверя. Но среди офицерства и небольшой части настоящих солдат его обаяние выросло весьма значительно. Выросло оно также во мнении несоциалистической части русского общества. И когда после разгрома 6 июля впал в отчаяние и прострацию генерал Гутер, назначенный на крайне ответственный пост главнокомандующего Юго-Западным фронтом только в порядке непротивления демократизации армии, то его заменить было неким, кроме Корнилова. В ночь на 8 июля, хотя призрак генерала на белом коне витал уже в воздухе и смущал душевный покой многих, Брусилов сильно противился этому назначению. Керенский минуту колебался, но положение было катастрофическим, а Корнилов смел, мужествен, суров, решителен, независим и не остановится ни перед какими самостоятельными действиями, требуемыми обстановкой и ни перед какой ответственностью. По мнению Керенского, Опасные в случае успеха качества идущего на пролом Корнилова при паническом отступлении могли принести только пользу. А когда Мавр сделает свое дело с ним, можно ведь и расстаться. И Керенский настоял на назначении Корнилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом. На третий день по вступлении в должность Корнилов телеграфировал Временному правительству. «Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю из себя полномочия главнокомандующего».